Глава 17. Сын грома. Если бы марсиане добивались только разрушения, то они могли бы тогда же в понедельник уничтожить всё население Лондона, пока оно медленно растекалось по ближайшим графствам. Не только по дороге к Барнетту, но и по дорогам к Эджвиру и Вултхэм-Эбби.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 И не страдало вместе такое множество людей. Легендарные полчища готов и гуннов, огромные орды азиатов показались бы только каплей в этом потоке. Это было стихийное, маршевое движение, паническое стадное бегство всеобщее, ужасающее, без всякого порядка, без определённой цели. 6 миллионов людей, безоруженных, без запасов еды, и меリス куда-то очертя голову. Это было началом падения цивилизаций, гибели человечества. Прямо под собой воздухоплаватель увидел посеть длинных широких улиц, дома, церкви, площади, перекрёстки, сады, уже безлюдные, распростёртые точно огромная карта, запачканная в той части, где обозначены южные районы города. Над Элингом, Ричмондом,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 Возможно, что значительное количество лондонских жителей оставалось ещё в своих домах в понедельник утром. Достоверно известно, что многие из них были задушены чёрным газом. До полудня лондонский пул представлял удивительное зрелище. Пароходы и другие суда ещё стояли там, и за переезд предлагались громадные деньги. Говорят, что многие бросались в плефик к судам, их отталкивали бограми, и они тонули. Около часу дня под арками моста Blackfriar показались тонкие струйки чёрного газа. В тот же жи весь пул превратился в арену бешеного смятения, борьбы и свалки. Множество лодок и катеров стеснилось в северной арке моста Tower. И матросы и грузчики отчаянно отбивались от толпы, напирающей с берега.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 видел зелёную вспышку огня далеко за холмами. Во вторник, всё ещё не теряя надежды уехать морем, они продолжали пробираться с толпой беженцев к Колчестеру. Слышу я о том, что марсиане уже захватили Лондон, подтвердились. Их заметили у Хайгейта и даже у Ницдана. Мой брат увидел их только на следующий день. Город толпы беженцев стали нуждаться в продовольствии. Голодные люди не церемонились с чужой собственностью. Фермеры, вынужденные были с оружием в руках защищать свои скотные дворы, амбары и ещё не снятый с полей урожай. Некоторые беженцы, подобно моему брату, повернули на восток. Находились такие смельчаки, которые в поисках пищи возвращались обратно в сторону Лондона.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 они весь день продвигались к востоку и нигде не видели обещанные рождачи хлеба да и никто этого не видел в эту ночь на примросхилле упал седьмой цилиндр он упал во время дежурства мисс эльфинстон она дежурила ночью поочерёдно с братом и видела как он падал в среду после ночёвки в пшеничном поле трое беженцев достигли челленсфорд где несколько жителей, назвавшихся комитетом общественного питания, отобрали у них пони и не выдали ничего взамен, но пообещали дать долю при разделе пони на другой день. По слухам марсиане были уже у Эпинги. Говорили, что пороховые заводы в Олтхиннебби разрушили с при неудачной попытки взорвать одного из марсиан. На церковных колокольнях были установлены сторожевые посты. Брат, к счастью, как выяснилось позже, предпочёл идти пешком к морю, не дожидаясь выдачи съестных припасов, хотя все трое были очень голодны. Около полудня они прошли через Тильнинген, который казался вымершим. Только несколько мародёров рыскали по домам в поисках еды. В Тильнингенем Они внезапно увидели море и огромное скопление всевозможных судов на рейде. Боясь подниматься вверх по Темзе, маляки направились к берегам Эссекса, Гарвича, Волтона, Клептино, а потом к Фаулнэсу и Шубери, где собирали на борт пассажиров. Туда стояли в большом серповидном заливе, берега которого терялись в тумане у Нейджа. У самого берега те или небольшие рыбачьи шхуны: английские, шотландские, французские, голландские, и шведские. Паровые корабел Темзы, яхты, моторные лодки. Дальше виднелись более крупные суда: угольщики, грузовые пароходы пассажирские, нефтяные ливны, океанские пароходы, старый белый транспорт, красивые серые с белым пароходы курсирующие между Саутгемптоном и Гамбургом. Вдоль всего берега до Брегудера толпились лодки, лодошники торговали с пассажирами, стоявшими на взоморье, и так почти до самого Молдена. В миле с затве от берега стояла одетая в броню судно, почти совсем погружённая в воду, как показалось брату. Это был минонос Цингрома. Других военных судов поблизости не было.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 Перепугалась, хотя и за ловкой старалась преобдолеть её. Она никогда не выезжала из Англии, она скорее бы согласится умереть, чем уехать на чужбину. Бедняжка, кажется, думала, что французы не лучше марсиан. Во время двухдневного путешествия она часто нежно-человеи плакала. Она хотела возвратиться в Стенмур. Наверное, в Стенмуре всё спокойно и благополучно. и в Стенноде и ждёт Джордж. С большим трудом удалось уговорить её спуститься к берегу, где брат у посчастливилось привлечь внимание нескольких матросов на колёсном пароходе Стензы. Они выслали лодку и торговались на 36 фунтах за троих. Пароход шёл, по их словам, в Остенде. Было уже около 2 часов, когда брат и его спутницы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 И двинулся к востоку от длинной изогнутой линии судов. Низкий берег Эссекса уже оделся голубоватой дымкой, когда появился марсианин. Маленький и чуть заметный на таком расстоянии, он приближался к пылистому берегу со стороны Фолнеса. Перепуганный капитан стал слабо брониться во весь голос, ругая себя же выдержку, и лопасти колёс, казалось, заразились его страхом.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 и шагавшего по воде все дальше и дальше от берега. Потом, далеко за Краучем, показался другой марсианин, шагавший по переулку, а за ним еще дальше третий, точно идущий вброд через поблескивающую и листую отмель, которая, казалось, висела между небом и морем. И они шли прямо в море, как будто намереваясь помешать отплытию судов,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 Перуса поспешно распускались, катерасно вали туда и сюда. Увлечённый этим зрелищем, брат не смотрел по сторонам. Неожиданный поворот, сделанный, чтобы избежать столкновения, сбросил брата со скамейки, на которой он стоял. Другом затупали закричали ура, на которое откуда-то слабо ответили. Тут судно накренилось и брата отбросило в сторону.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 Протерев глаза, он увидел, что огромное судно пронеслось мимо и идёт к берегу. Надводная часть длинного стального корпуса высоко поднималась над водой, а из двух труб вырвались искры и клубы дыма. Это был миноносец сын грома, спешивший на выручку находившемуся в опасности судам. Ухватившись за поручни, На раскачивающейся палубе брат отвёл взгляд от промчавшегося левиафана и взглянул на марсиан. Все Те трое теперь сошлись и стояли так далеко в море, что их треножники были почти скрыты водой. Подгружённые в воду на таком далёком расстоянии, они казались уже чудовищными по сравнению с остальным гигантом в кильватере, которого беспомощно качался пароходец.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 Чёрное облако дыма за клубилось по морю, но миноносец проскочил. Наблюдателям, глядящим против солнца, с низко сидящего в воде пароходика, казалось, что миноносец находится уже среди марсиан. Потом гигантские фигуры марсиан разделились и стали отступать к берегу, всё выше и выше вырастая над водой. Один из них поднял генератор теплового луча,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 И столпившиеся на корме пассажиры подхватили его крик. Вдруг все снова закричали. Из белого хаоса пара, вздымая волны, неслось что-то длинное, чёрное, объятое пламенем, с вентиляторами и трубами, извергающими огонь. Минаносцев всё ещё боролся. Руль, по-видимому, был не повреждён, и машины работали. Он шёл прямо на второго марсианина. и находился в стоя ждыхат его, когда тот направил на сына Грома тепловой луч. Палуба и трубы с грохотом взлетели вверх среди ослепительного пламени. Марсианин пошатнулся от взрыва, и часть секунду пылающие обломки судна, всё ещё несущиеся впереди по инерции, ударили и подмяли его, как картонную куклу. Брат невольно вскрикнул.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 Отплывал всё дальше, и находившиеся на нём люди так и не увидали, чем кончилось морское сражение. Солнце скрылось среди серых туч. Небо побоглевело, затем потемнело. Вверху блеснула вечерняя звезда. Было уже совсем темно, когда капитан что-то крикнул и показал вдаль. Брат стал напряжённо всматриваться. Что-то взлетело к небу. Из недр туманного мрака и коса поднялась кверху, быстро двигая свод близкой зари над тучами на западном небосклоне, что-то плоское, широкое и огромное, описав большую дугу и снижаясь, пропало в таинственном сумраке ночи. Над землёй скользнуло славище тень.